о чем мне в не совсем приличных выражениях напомнили чумазые автокащики Я вернулась с неба на землю, начала пристально вглядываться в здания гудящих цехов, в перекрытие их соединяющие в огромные башенные экраны Неужели когда-нибудь я буду разбираться во всех этих лабиринтах, знать, где что находится? Неужели когда-нибудь перестану бояться передвигаться здесь беспровожатых? шарахаться от вспышек электросварки это существо завод мне нравилось этот стан называется сигара орал паренек запиши сейчас же когда на нем работаешь нужно закрывать решетку ясно ясно а эта женщина подожди сейчас посмотрю как ее фамилия не лидова ага Она забыла закрыть решетку, и ее затянула. Одежду всю в клочки, а ее перебросила на другую сторону стана, совершенно голую. Ты записывай. Не лидова, голая. Я послушно записывала, потом снова бежала за пареньком, а сама пыжилась от гордости, что вот я такая свободно передвигаюсь среди печей, сигар, барабанов и волочильных станов. Мне казалось, что я выгляжу необыкновенно элегантно на фоне всего этого оборудования. А в голове уже была готова блестящая речь для школьных подруг, для этих дур, которые пошли в институты или сразу же забились в какие-то шараш-монтажные конторы, в то время как я я была похожа на всех героинь романтических кинофильмов. «В трубу надо лазить в противогазе», — продолжал паренек уже на дворе, — показывая мне на огромные заводские трубы. А зачем мне лазать в трубу? Не спрашивай, записывай. И я записывала, гордая, своими новыми познаниями, пока вдруг рядом со мной не грохнул такой оглушительный хохот, что карандаш выскользнул из моих рук. Уже сорок минут эту дылду за собой таскаю, она хоть бы что записывает. Толпа гогочущих парней обступила меня взяла в кольцо. Кто-то выхватил мой блокнот, стал читать. Полости запыленных труб прочищаются обыкновенным кухонным ершиком. Громче всех гоготал мой провожатый. Наверное, надо было заплакать или набить ему рожу, или... Но я вдруг почувствовала, что улыбаюсь. Вначале через силу, чтобы не заплакать. потом от того, что представила, как расскажу все это тем же подругам, и, наконец, от того, что, оказывается, не всем наплевать, что на заводе появился новый человек. Мы прохохотали до конца обеденного перерыва. Потом все стали расходиться и, расходясь, еще долго оглядывались на меня. Я цвела. — Где будешь работать? — спросил мой знакомый. — На машиносчетной станции. Надбавишь трояк в получку по знакомству. Ой, смехота! Ушел и он, а я осталась одна посреди огромного двора, и сразу же растеряла всякую уверенность в себе и элегантность, особенно когда увидела в темном оконном стекле свою сутулую долговязую фигуру, растерянную физиономию с открытым ртом, несуразное длинное пальто, поизвощичьи, подвязанное кушаком. Я не заплакала только потому, что именно в этот момент стала выдумывать, что я совру девчонкам. Вот примерно то, что я потом рассказывала. Он увидел меня и сразу заинтересовался. Красивый, с ума сойти! Все время за мной следил, пока я ходила по заводу, а потом подходит и говорит, вы я вижу впервые у нас, если разрешите, я вас повожу по цехам». Девчонки еще долго потом спрашивали, как поживает этот таинственный он. Но я забыла, как я его нарекла, поэтому в конце концов решила от него отказаться. И когда подруги спрашивали о нем, я загадочно молчала, намекая на что-то таинственное. Мои подруги были еще глупее меня, поэтому верили. И вообще у нас была такая романтическая, порывистая компания. Мы вели умные разговоры о личности и толпе, о личности и народе, и почему-то считали себя Личностями, а всех остальных — народом. Само собой разумеется, что и свое появление на заводе я расценивала как хождение в народ. Я пришла узнавать жизнь. Стою среди огромной светлой комнаты, наполненной самыми разнообразными шумами.